Матушка-ветровоск подоила и покормила коз, сгребла в кочку каминную золу, набросила на зеркало покрывало и захватила стоявшее в уголке помело. Выйдя из дома с заднего хода, она заперла дверь на замок, а ключ повесила на гвоздь, вколоченную стенку сортира. За последствия можно было не тревожиться. Историей овцепикского ведовства был известен лишь один-единственный случай, когда грабитель взломал дверь, принадлежащей ведьме хижины. Кара была страшной. В сущности, ведьма ничего особенного не предприняла. Однако в случаях, когда им доводилось видеться на деревенских улочках, ведьма всегда встречала воришку застенчивой, чуть недоуменной улыбкой. Через три недели несчастный, не выдержав напряжения, сломался и решил самостоятельно уйти из этого мира. Ушёл же он при этом в мир, расположенный по другую сторону материка где личность его претерпела полнейшее обновление. Назад он так никогда и не вернулся». Сев на помело, матушка пробубнила под нос несколько фраз, но как-то не слишком твёрдо и уверенно. Повторив заклятие пару раз, она спешилась, поковырялась в рёгках, связывающих прутья, и предприняла ещё одну попытку. На заднем конце помела, вспыхнула и тут же померкла какое-то мутное свечение. «Вот холера!» Сдавленно выругалась ведьма. Матушка зорко огляделась по сторонам, на случай, если рядом окажется непосвященный. Из последних поблизости бродил лишь проголодавшийся барсук, который, заслышав гулкий топот, сопровождающий матушкин разбег, высунул мордочку из-под леска и увидел запыхавшуюся ведьму, мчащуюся по лесной тропке с помелом под мышкой. Неожиданно магическое зажигание сработало, и матушка едва успела запрыгнуть на помело когда оно, с изяществом однокрылой утки, рвануло в ночное небо. Над верхушками деревьев разнеслось невнятное ругательство, адресованное всей гномией породе, которая обязательно что-то нахимичит со своими нововведениями. Большинство ведьм склонно селиться вдали от чужих глаз, застилая кровля лачуг традиционной соломой и устанавливая на них не менее традиционные крючковатые трубы. Такого подхода придерживалась, к примеру, матушка Ветровоск, которая всегда говаривала «Собралась стать ведьмой, сделай так, чтобы люди об этом знали». Нянюшку Як, напротив, мало беспокоила то, что люди знают, и ещё меньше то, что они могут подумать. Она проживала в новом, пряничном с виду домике, поставленном в самом оживлённом месте Ланкра. День и ночь её осаждали многочисленные родичи, которых она сплотила в некое подобие империи. Бесчётные дочери и невестки, поочерёдно, подчиняясь расписанию, приходили сюда стряпать и прибираться. Любой ровный участок поверхности был уставлен и унизан предметами декоративного обихода, которые доставляли в дом странствующие члены семейства. Сыновья и внуки укладывали вязаньки дров, обшивали крышу, прочищали дымоход. Буфет в столовой ломился от заморских вин, а табакерка, стоящая наготове возле ее кресла-качалки, всегда была доверху набита табаком. Над очагом в гостиной висело огромное панно с выжженной надписью «Мать». Всемирная история не знала диктаторов, которым удалось бы сосредоточить в своих руках такое невероятное могущество. Помимо этого, у нянюшки Як имелось домашнее животное, огромный одноглазый серый котище по кличке Грибо, который посвящал своё время главным образом сну, вкушению пищи, а также умножению и без того необъятного усатого семейства, делая это на строго кровосместительных основах. Услышав громкий шлепок на задней лужайке дома, поведавший ему, что совершило приземление полуразвалившееся помело матушке ветровоск Гриба приоткрыл единственный глаз, вспыхнувшись желтизной, точно окошко в преисподнюю. Опознав матушке закренелую кошка-ненавистницу, кот безропотно шмыгнул под хозяйское кресло. Маград уже сидела у камина, чопорно поджав ноги. В числе немногих недвусмысленных постулатов магии есть такой, который гласит, что лицо, занимающееся чародейством, не может насколь нибудь длительный срок изменять свою внешность. Тела, заряженные своего рода изменятельной инерцией, постепенно будут возвращаться к изначальному состоянию. И все же Магрот пыталась восстать против этого постулата. Каждое утро она превращалась в бандинку с густыми, длинными локонами и каждый вечер убеждалась в неизбывной ершистости в зерушенности своих волос. Чтобы добиться некоторого улучшения результата, Магрот пробовала вплетать волосы в фиалки и усначать прическу коровьими языками. Однако к желаемому не приблизилась ни на йоту. Благодаря подобным мерам она лишь приобретала сходство с девушкой, пострадавшей от нечаянного попадания в голову, упавшей с балкона катки. «Вечер добрый!» — сказала матушка. «Какая радость встретиться под такой изумительной луной!» — вежливо ответила Магрот. «Чудесная встреча! Сияют звёзды!» «Здравствуй, здравствуй, кум мордастый!» — приветствовала старую подругу нянюшка. Магрот поморщилась. Матушка тем временем присела на стул и принялась вытаскивать из шляпы булавки, которыми пришпиливала к пуку волос плотные поля. Наконец, новшество в облике Маград привлекло её внимание. «Маград?» Молодая ведьма вздрогнула и, что было сил, стиснула узловатые пальцы над добродетельными складочками своего одеяния. «Да?» — пискнула она. «Что это ты у себя на коленях держишь?» «Это мой помощник, дружок», — отважно выдержала удар Маград. «А что стряслось жабой?» «Жаба упрыгала», — пролепетала Маград. «Но надо заметить, она мне вовсе и не нравилась». Матушка вздохнула. Маград никак не удавалось найти себе в друзья-помощнике нормальное существо. Несмотря на ласку и заботу, которыми она окружала любимцев, все они рано или поздно обнаруживали в своём характере гнусное вероломство, как то. Стремление кусать хозяйку, путаться у неё под ногами или, в редких случаях, проявлять способности к метаморфозам. «Номер пятнадцать за последний год», — констатировала матушка. «Это если не считать того конягу. Ну, кто на сей раз?» «Булыжник», — хихикнула нянюшка Як. «Хоть и дома не сбежит, и то ладно», — хмыкнула матушка. «Булыжник». Тем временем высунул голову и возрился на матушку с выражением мягкого недоумения. «Это черепаха», — пояснила Маград. «Я купила её на рынке в овцекряжье. Она ужасно древняя и знает уймы таинственных историй», — так сказал продавец. «Знаем мы таких продавцов», — фыркнула матушка. «Всучит тебе золотую рыбку, а на завтра она вся полиняет». «Я назову её Быстроножкой». Звонко ответила Маград, воодушевлённая собственным неповиновением. «В конце концов, запретить мне это никто не может». «Дело твоё. Ну, что у вас слышно, сестрички? Уж два месяца как не встречались». «А нужно, чтобы встречи происходили перед началом каждого месяца», строго заметила Маград. «Причём без срывов. Регулярно». «Так ведь у меньшего Грейма то нашего свадьбу гуляли», сообщила нянюшка Яг. Не могла ж я отпроситься. «А я всю ночь тогда с больной козой провозилась», — поспешно вставила матушка. «Что ж, бывает», — кивнула Магрот, не скрывая своего недоверия, и пошарила рукой в котомке. «Но прежде, чем мы начнём, неплохо было бы зажить свечи». Её старшие товарки обменялись усталыми взглядами. «Погляди, какую славную лампу мне мой тресси прислал!» Напевно сказала нянюшка Як. Зачем свечи? Я гонёк прибавлю и всё. А я, Маграт, всегда отлично видела в темноте, выпалила матушка. Слишком много ты всяких книжек читаешь, всяких геммаров, гримуаров, шёпотом поправила Маграт. И не вздумай опять мне пол разрисовывать, пригрозила нянюшка Як. В прошлый раз Дрин моей пришлось Пол дня на карочках ползать, чтобы пол вымыть от этих... Как это пакость зовётся? Трун. Вернула Маград. В глазах её читалась мольба. Ну хоть одну свечечку. Добро. Махнула рукой нянюшка Як. Зажигай, коли так не имётся. Но только одну. И выбери какую-нибудь приличную. Белую. Без всяких там выкрутасов. Маград вздохнула. Пожалуй, не стоит торопиться и вытряхивать из котомки все содержимое. «Надо бы нам еще кого-нибудь позвать. Шабаш на троих — это как-то...» «Я и не знала, что мы на шабаш собираемся. Мне лично никто ничего не говорил», — фыркнула матушка. «Но с другой стороны, по нашему склону горы, кроме нас, одна только старая мамаша дибаш осталась. Да и та давно из дома не выходит». «Зато у меня в деревне есть немало молоденьких девушек», — обмолвилась Маград. «Ведь им можно было бы привить интерес». «Тебе прекрасно известно, что мы так не работаем», — тут же отрезала матушка. «За наше ремесло просто так не берутся. Оно само, если нужно, человека находит». «Да, конечно, конечно. Ты права. Прости». «Ладно, ладно», — сразу смягчилась матушка. Так и овладев за всю свою жизнь даром принесения извинений, она, тем не менее, умела ценить его в ближних. «Лучше давайте подумаем, как нам с герцогом быть», — произнесла нянюшка Яг, желая внести свою лепту в потепление. Матушка откинулась на спинку кресла. «Ой, недавно несколько хижин в дурном заде запалил», — высказалась она. «Налоги они, видите ли, не платили». «Чудовище!» выговорила Маград. «Ну, наш старый король Веренс тоже частенько это проделывал», возразила нянюшка Як. «Крутой у него нрав был». «Веренс давал людям на улицу выйти», напомнила матушка. «Ну да», кивнула нянюшка Як, которая всегда была закоренелой реалисткой «Веренс по-благородному хотел и деньги потом давал на обустройство. Очень часто такое бывало, когда помнил». «А на каждую ночь всех пустых», олени и бог выдавал. Это уж никогда не забывал делать», — добавила матушка. «Вот-вот», — согласилась нянюшка Як, — «и ведьм чтил. Случалось, охотится он на людей, травит их гончими. А вдруг возьми и меня в лесу повстречай? И шлем-то с головы снимет, скажет ласково так, мол, надеюсь, вы в добром здравии, кумаяк. А на следующий день всегда слуга от него являлся, пару бутылочек приносил. Настоящий король». «А мне кажется, что травить людей гонщими неправильно», — заявила Маград. «Согласна, неправильно», — подтвердила матушка. «Но это делалось только тогда, когда люди эти что-нибудь плохое сделали. Сам он любил повторять, что забава нравилась абсолютно всем и всегда отпускал преступников, после того, как они как следует по лесу побегают». А это его чудовище косматое, Продолжала вспоминать нянюшка Яг. Обстановка, в которой протекала беседа, тут же пережила существенное обновление. Атмосфера стала более спертой, по углам появилась драпировка из недосказанностей. «Ну да», — сухо отозвалась матушка. «Друа де сенье. Отгуливал как надо», — сказала нянюшка Яг, разглядывая уголья в камине. «Зато на другой день всегда посылал управляющего с ларцом серебра и корзины с приданным для невесты», — вспоминала матушка. «Так что наши пары не на пустом месте жизнь начинали». «Бывало, что и пары», — отметила нянюшка Яг. «Бывало и поменьше». «Настоящий король», — подтвердила матушка Ветровоск. А о чём это вы?» — подозрительно осведомилась Маград. Разве король держал в замке какой-то питомник? Две ведьмы сумели-таки выплыть на поверхность глубоководья полуномёков. Матушка-ветровоск пожала плечами. «Должна заметить», — продолжала Магрот, взяв самый надменный тон, на какой могла решиться, «что если вы и впрямь такого высокого мнения о покойном короле, то мне непонятно, почему вы совсем не встревожены обстоятельствами его гибели. Согласитесь, они наводят на подозрения». «На то они и короли», — внушительно поведала матушка. «Один уходит, другой на его место заступает. Хорошие ли они, плохие, разницы никакой. Отец его, к примеру, своего предшественника отравил». «Помню старика, Фаргума мы его звали», — промолвила нянюшка Яг. «С рыжей такой, огромной бородищей. Кстати, тоже мужчина был благородный». А вот про то, что Флем — убийца короля, никто не смеет и слова сказать заметила Маград. «Да брось ты!» — махнула рукой матушка. «На днях он уже провёл одну показательную казнь в Ланкре», — продолжала Маград. «Людей обвинили, как было сказано, в распространении за намеренной лжи». Флем заявил, что всякий, кто попытается им торить познакомится с убранством казематов замка. Причём знакомство это будет недолгим. Ещё он утверждал, что смерть Веренца была вызвана естественными причинами. «Тут он абсолютно прав», — возразила матушка. «Убийство для нормального короля — самая естественная причина смерти. Я только не пойму, чего он так волнуется. Когда, к примеру, старика фаргума отравили, так его голову на шесть насадили, кастрей разожгли и всем замком гуляли, неделю не трезвели». «А я тебе вот что доложу», — вступила нянюшка Як. «Голову его потом по деревням возили, показывали». Дескать, умер король. Очень убедительная мера. И для людей, и для него самого. Он, помню, всё улыбался. Мне кажется, ему понравилась собственная смерть. «По-моему, нам всё-таки надо быть поосторожнее с новым королём», сказала матушка. «Слишком он умный. Для королей это только во вред. А что такое уважение, он, по-моему, вообще не знает». Ко мне на прошлой неделе один мужчина приходил. Встряла Маград, спрашивал, нет ли у меня желания уплатить налоги. Я сказала, что нет. «Он и ко мне заходил?» — поделилась нянюшка Як. «Пришлось Джейсону нашему вместе с Вейном выйти, помочь, толковать ему, что мы в этом не участвуем». «Маленький такой, лысый, в чёрном плаще?» — уточнила матушка, о чём-то крепко призадумавшись. «Да», — ответили обе ведьмы. «Знаю такого». Полчаса лазил по моим кустам малины, пока мне не надоело. Вышла спросить, чего ему надо, так он сразу и умчался. «Если честно, я всё-таки дала ему пару монеток», — призналась Магрот. «Он сказал, что его в замке пытать будут, если он не заставит ведьм налоги платить».